употребляются с винительным и предложным падежом существительных. Например, работать на фабрике, работать в больнице – существительное в предложном падеже. Поехать в Сибирь, поехать на Урал – существительное в винительном падеже. Предлог «С» употребляется с родительным падежом. «Сойти с лошади» – с винительным падежом. «Размер с воробья».